То есть, когда вы встречаете парня по вкусу, вы тут же бросаетесь за ним, как гонче, за зайцем, — подумала она. — Вы говорите себе, нет, я должна разработать стратегию, никакой суеты, но вы плевать хотели на свои собственные советы. Вы очень часто, — сказала бы я, — остаетесь на ночь после первого же свидания. Что ж, почему бы и нет? В смысле, жизнь так коротка? — Я не могу, простите, — клиентка привстала. Эллисон протянул руку. «Это шок. То, что вы узнали об отце. Вы должны привыкнуть. Я не вывалила бы вам все вот так, если бы не думала, что вы можете это принять. И мою прямоту, полагаю. Ее вы тоже можете принять. Я не могу, — повторила колет, и села на место. «Вы горды, — мягко произнесла Эл, — вам все по плечу. Чистая правда». «Если другие могут, то вы и подавно справитесь, верно?» «Вы нетерпимы к людской глупости?» «В точку!» Эту фразу она позаимствовала у старой миссис Этчелс. Возможно, та прямо сейчас произносила ее в трех столиках от «Л». «Вы нетерпимы к людской глупости, дорогая?» Как будто клиентка могла ответить. «Ах, эти глупцы! Да я просто обожаю глупцов!» — Наглядеться на них не могу. Вечно шастую по улицам и ищу дураков, чтобы пригласить их домой на ужин. Эллисон откинулась на спинку кресла. — Я вижу, что вы сейчас не удовлетворены. — Беспокойны? — Да. — В вашей жизни наступил период, когда вам хотелось бы поскорее закончить. — Да. — Вы хотите и готовы двигаться дальше. — Да. — Но как? «Согласны поработать на меня. Что?» «Вы умеете печатать на машинке, водить?» «Что-либо в этом роде. Мне нужна, как говорится, пятница в юбке. Это несколько неожиданно. Не то чтобы. Вчера, когда я увидела вас с помоста, мне показалось, что я вас знаю. С помоста? Помоста мы называем сцену. Почему? Не знаю. Исторически сложилось, наверное». колет наклонилась вперед, зажала кулаки между коленей, фойе есть бар. Заходите туда через часок. Выпьем по чашечке кофе», — предложила Эллисон. Коллетт бросила выразительный взгляд на длинную очередь за своей спиной. «Ладно. Через час с четвертью. Что вы сделаете? Повесите табличку закрыто? Нет, просто перенаправлю поток. Скажу им, сходите, поговорите с миссис Этчелс в трех столиках от меня. Почему? Она хороша?» «Миссис Этчелс?» «Антерну, полная бездарность между нами». «Но она учила меня. За мной должок». «Вы лояльны?» «Надеюсь, что да». «Вон та, морщинистая старая кошелка в браслете с подвесками, а теперь я вам кое-что скажу. Она нелояльна к вам». И, Колет пояснила, старуха пыталась завлечь меня, перехватить, когда я искала вас карты, хрустальный шар и психометрия вдобавок. добавок. Тридцать фунтов. Эрисон стал пунцового цвета. Она так и сказала За тридцать фунтов забавно, что вы не в курсе. Витала в облаках. Она натреснуто засмеялась. Вуаля. Вы уже заработали свои деньги, Колет. Вы знаете, как меня зовут? У вас определенно есть что-то французское. Je ne sais qui. Нечто неуловимое. Вы говорите по-французски? До сегодняшнего дня не говорила. Вы не должны читать мои мысли. Я постараюсь. Через час с четвертью можете пока подышать свежим воздухом. На Вензорском мосту на скамейке сидел паренек, у его ног обретался ротвейлер. Мальчик ел рожок с мороженым, а второй протягивал псу. Прохожие улыбались, останавливались посмотреть. Пес ел аккуратно, водя языком по спирали. Наконец он догрыз вафлю, запрыгнул на скамейку и с любовью положил голову на плечо хозяина. Мальчик скормил ему остатки своего мороженого, и толпа засмеялась. Ободренный пес лизал и покусывал уши мальчика, а толпа повторяла на все лады «Ох! Ух! Ха, как мило!» Пес спрыгнул со скамейки. У него были спокойные глаза и огромные лапы. За понюшку табака или ее собачий эквивалент он готов был сожрать всех зрителей, вцепиться в каждый затылок и подбросить детишек в воздух, как блины. На сковородке. Колет стояла и наблюдала, пока толпа не рассосалась, и она не осталась одна. Она перешла мост и тенью заскользила по Итан Хай-стрит, запруженной туристами. Я, как этот пес, думала она. Я голодна. Разве это плохо? Моя мать была голодна? Теперь я это понимаю понимаю как она говорила, загадками все эти годы. Ничего удивительного, что я никогда не знала, что есть что-то и есть кто-то. Ничего удивительного, что тетушки вечно переглядывались и говорили что-то вроде «Интересно, в кого у колет такие волосы? Интересно. В кого она такая умная?» Мужчину, которого она называла папой, отличал тот род глупости, что... Делает человека жалким, она мысленно представила его развалившегося перед телевизором и почесывающего брюха. Возможно, покупая ему запонки, она надеялась как-то улучшить его. Ее дядя Майк, с другой стороны, ее истинный отец, всегда был при деньгах и заявлялся к ним каждую неделю, размахивая пятифунтовыми банкнотами и восклицая «Эй, Энджи, купи что-нибудь славное для маленькой Колет. Он платил, но платил недостаточно. Он платил как дядя, но не как отец. — Я подам в суд на сукина сына, — подумала она, а потом вспомнила, что он умер. Она зашла в коронную подушку и заказала ананасовый сок, который тащила в угол. Каждые две минуты она смотрела на часы. Задолго до назначенного времени Колет повернула обратно эллисон ждала в фае оленей подвязки перед ней стоял кофейник и две чашки она сидела спиной к двери и колет секунду помедлила разглядывая ее огромная подумала она и как только эта туша таскается по городам и весим пухлая гладкая рука эллисон потянулась к кофейнику и наполнила вторую чашку колет присела положила ногу на ногу уставилась на эллисон холодным взглядом «Вам все равно, что вы говорите, верно?» «Вы могли очень сильно меня расстроить. Я рисковала», — улыбнулась Эллисон. «Вы считаете, что легко можете определить характер человека в большинстве случаев?» «Это же моя мама». «Почем вам знать, что я не разрыдаюсь и не упаду в обморок?» «На самом деле никакого риска не было», — подумала Эл. Где-то глубоко внутри, в тайнике души, люди обычно знают то, что знают, но клиентка твердо решила выговориться. Потому что вы вообще-то сказали, что она крутила роман с моим дядей под носом у отца. Не слишком красиво, верно? И она позволила моему отцу считать, что я его дочь. Я бы не назвала это романом, скорее загул. И кто она после этого? Шлюха. Эллисон поставила чашку, говорят о мертвых либо хорошо, либо ничего. Она засмеялась, хотя почему, собственно. Они же говорят о вас плохо. Правда? Колет подумала о Рене, и что они говорят? Это шутка. Я пошутила. Похоже, вам не понравилось. Она забрала у Колет крохотный пакетик молока, который та теребила в руках, подцепила фольгу ногтем и вылила молоко в кофе Колет. Черный. Я пью черный кофе, простите. Вот еще кое-что, чего вы не знаете. Да уж. Работа, о которой вы говорили. Колет оборвала себя на полуслове. Она прищурилась и, испытующе посмотрела на Эл, словно очень издалека. Не хмурьтесь, сказала Эл. А то останетесь такой навсегда. Просто спросите у меня то, что вам нужно спросить. Сами, что ли, не знаете? Вы просили не читать ваши мысли, и правда, просила. Это по-честному. Но разве вы можете так просто это выключить? Выключить, а потом включить, когда захотите.